Глава 16. Василиса. Провести ночь в одной комнате и кровати с Марком после всего, что я сегодня узнала, сродни самой изысканной пытки. Но страх темноты у меня с детства. до да трясучки. Я пыталась бороться, посещала психотерапевта, но мне ничего не помогало. Так что едва стоит нам зайти в кромешную темноту квартиры, как у меня внутри все сжимается в тугой узел. Я тут же нащупываю руку Белецкого и буквально следую за ним по пятам, А когда вдруг понимаю, что света не будет до самого утра, то и вовсе не могу сдержаться и прошу его остаться. Лучше с ним на любых условиях, чем трястись всю ночь от страха, тем более, что и полнолуние не сегодня. На улице темно. «Остаться?» В темноте мне кажется, что его голос звучит как-то не так. Слишком хрипло и словно разочаровано, словно оставаться здесь, в одной комнате, со мной ему тяжело. «Если тебе не сложно. Я позвоню сейчас в управляющую компанию, попрошу, чтобы прислали к нам мастера» но не уверен, что прямо сейчас кто-то придет. «Хорошо». На то, чтобы поговорить по телефону, Марка уходит всего минут. У него какая-то удивительная способность продавливать собеседника, будь то при встрече или в телефонном разговоре. Пара фраз, жестко расставленные приоритеты и сталь в голосе, и вот я слышу. В течение часа обещали прислать ремонтника. «Значит, всего час подождать. Можем на кухне. У тебя есть кофе?» «Кофемашина подойдет? «Шутишь?» Я после алкоголя в ресторане согласна даже на растворимый, а тут настоящий кофе, только запинаюсь. Платье хочу стащить себя неимоверно. Оно классное, сшитое, словно под мою фигуру, удобное, легкое, но ужасно мешает. Хочу избавиться поскорее, потому что вечер закончился, сказка тоже. Суровая реальность наступила. Я хочу переодеться. Да, пожалуйста, я выйду. Подожди, ты можешь просто отвернуться. Я дверцу шкафа открою и фонарик оставлю. А ты поверни спиной. Я уверена, что прямо сейчас он считает меня ненормальной. Но думать о его мыслях мне некогда. Я наспех скидываю платье, натягиваю на обум выхваченные штаны и ищу кофту, когда слышу спокойно. Расскажешь, почему так панически боишься темноты? Это долгая и древняя история. Я не спешу. Марк шумно выдыхает. Тяжело вдыхает. В темноте все рецепторы обостряются. Хотя с фонариком вроде бы не сильно темно. Половина комнаты освещена, но я все равно так боюсь оставаться. Вдруг потухнет, вдруг мне кто-то позвонит, хотя среди ночи это маловероятно, но рисковать я не могу. «Как-нибудь потом». Сообщаю, тут же вскрикиваю, потому что мой телефон падает с тумбочки, и фонарик выключается. Я чувствую руки на своих плечах спустя каких-то пару мгновений, но мне их оказывается недостаточно, чтобы оказаться в предоборочном состоянии. В себя я прихожу лишь на кухне, куда меня Марк выносит на руках. Он кладет телефон на стол экраном вниз, а меня усаживает на стол рядом, и приступает к приготовлению кофе. Наверное, стоило бы как-нибудь все объяснить, хотя бы попытаться, чтобы не смотреть сейчас на напряженную спину и не слушать тяжелое дыхание. После приезда в эту квартиру мы должны были разойтись по разным комнатам и забыть о существовании друг друга. Таков был уговор. Марк не лезет в мою жизнь, и я не суюсь в его. Все было просто, пока на первое место не вышел страх. Теперь мне физически сложно отлипнуть от Марка. Я не могу просто подняться и закрыться в комнате. Слишком. Страшно. В общежитии, выделенном университетом, с этим проще. Там постоянно кто-то находится в комнате. Не так страшно, хотя девочки тоже в курсе, что я очень боюсь. И хоть поначалу воворчали на светильник рядом с кроватью, сейчас вообще не обращают на него внимания. Черт, а кофе не будет. Нет же Света. Мы начинаем смеяться. Наверху на полном серьезе говорили о кофе, не думая, что нет Света. Растворимого тоже нет? Спрашиваю с надеждой. Разве что с холодной водой. Я кривлюсь, мотаю головой. придется обойтись. «Кофе на ночь вредно», — говорит Марк. «Я когда пью, потом не могу уснуть». Я понемногу узнаю его, что любит, как одевается, почему не пьет кофе на ночь, и что его дыхание становится на пару тонов громче, чем обычно, когда он чем-то недоволен или нервничает. Вот это я пока по одному его внешнему виду не могу определить. Мне кажется, что и то, и другое. А еще он уставший, но это после стольких часов на ногах неудивительно. Есть еще что-то такое, что я должен знать. Несмотря на свой страх, прямо сейчас мне хочется отключить фонарик и погрузить комнату во мрак, лишь бы не видеть взгляд Марка, направленный на меня. Наверное, так умеет смотреть только адвокаты, которым нужно понять, виновен их клиент или нет. О чем ты? Фобии, страхи. Я бы предпочел знать это сейчас, а не найти твое обморочное тело на кухне. Больше ничего. А у тебя? Есть что мне рассказать? У меня нет фобии. «А секретов?» «Секреты есть у всех, Василиса», — усмехается. «Вопрос в том, сколько скелетов в шкафу, а не в их наличии». «В твоем много?» «Достаточно». «Мне показалось, у вас с Кириллом довольно напряженное отношение». «Это не мои скелеты в шкафу, Василиса. Определись, о чем хочешь спросить». Я резко замолкаю. Хочется его братья. О том, почему такой хороший адвокат не подумал о том, кого защищает, и кто пострадал, еще пострадает от рук виновного. Ты часто защищаешь преступников?